Глава десятая. Контрабанда книг как искусство. Сразу после того, как в июне 1942 года началось уничтожение книг, Герман Крук принялся подбивать членов бумажной бригады выносить книги с рабочего места. Многие согласились сразу, думая: я все равно долго не проживу, так и чего бы не сделать хорошее дело, не спасти какие-то материалы. Круку порадовали такие отклики и первые результаты. Все пытаются помочь и многое делают. Поразительно, что люди готовы рисковать жизнью ради бумажки. Каждый клочок может стоить им головы. Однако находятся идеалисты, притом весьма ловкие. Откладывать в сторону материалы, предназначенные к выносу, было несложно. Здание было завалено грудами книг и бумаг. Всего-то и нужно, что засунуть ценную книгу или рукопись в одну из этих груд, пока Альберт шпоркит и члены его команды смотрят в другую сторону а потом забрать оттуда и унести. В случае, если немцев в помещении не было, можно было даже сложить на полу отдельную кучу на вынос. Каждый невольник принимал тысячи сиюминутных решений по поводу того, что отложить для спасения. Времени на размышления не было, однако сложилось несколько обязательных правил. Книги откладывать для выноса не более одного экземпляра. Дубликаты пусть отправляются в Германию или на переработку. Поскольку бумажная бригада работала с фондами многих библиотек, дубликаты попадались часто. Книги. Малоформатные книги и брошюры легче выносить под одеждой, чем большие фолианты, Талмуды или альбомы. Большие книги следует откладывать в сторону внутри здания ИВО, потом можно организовать доставку в гетто на грузовике. Рукописи. Шмерки исудский очень высоко ценили рукописью художественных произведений и письма известных писателей. Оба были поэтами и понимали, как важно сохранить литературное наследие. Кроме того, письма, стихи и рассказы были материалами малообъемными, их с легкостью можно было спрятать на себе. Архивы — неразрешимая проблема. Архивные собрания были слишком велики, чтобы вынести их на себе. А выбирать один бриллиант, важнейший документ из тысячестраничного собрания, было некогда. Большую часть архивов бумажная бригада предназначала для отправки в Германию. Некоторые фрагменты отложили, чтобы вывести на грузовике. Произведение искусства, картины и скульптуры вывозить на грузовике. Члены бригады пришли к выводу, что безопаснее всего спрятать книги и документы внутри гетто среди собратьев евреев. Однако с точки зрения немцев, незаконный внос материалов в гетто был серьезным преступлением по двум причинам. Во-первых, речь шла о краже имущества с рабочего места. Споль и Аганасполь и Шпоркит недвусмысленно заявили, что из этого здания материалы могут уходить только в двух направлениях: в Германию и в утиль. Во-вторых, существовал общий запрет на внос книг и документов в гетто. Он распространялся на всех работавших вовне. К концу рабочего дня члены бригады оборачивали бумаги вокруг тела, засовывали предметы под одежду. В долгие холодные зимние месяцы заниматься контрабандой было удобнее. Работники ходили в длинных пальто и надевали под них несколько слоев одежды. Были также сшиты специальные пояса и подвязки, их набивали книгами и бумагами. Однако, чтобы загрузиться, нужно было взять пальто из деревянной лачушки рядом со зданием, а там обитала их врагиня, бывшая уборщица из ИВО. Она иногда замечала, как работники засовывают под пальто бумаги, и доносила об этом Верблису, дежурному охраннику. По счастью, Верблис не слишком серьезно относился к ее словам. Теткой она была скволыжной и часто выдумывала всякую напраслину, так что он не трудился передавать ее жалобы сотрудникам ОШР. Когда группа отправлялась из ИВО в гетто, всех мучил один и тот же вопрос, «Кто сегодня дежурит на воротах?» Если полицейские из гетто и литовцы, проблем, скорее всего, не возникнет. Осматривали они поверхностно, особенно ленились охлопывать членов бумажной бригады. Охранникам было прекрасно известно, что эти люди несут всего лишь какие-то бумажки, а не продукты питания, что считалось более серьезным нарушением. Некоторые полицейские порой даже просили членов бумажной бригады принести им в следующий раз с работы интересный роман. Однако, если у ворот поджидали немцы, например, Мартин Вайс, начальник полиции, Франц Муррер, заместитель гибиц комиссара по еврейским делам, или командир отряда СС китель ставки менялись. Немцы безжалостно избивали всех, у кого находили хоть какое-то подобие контрабанды. Муррер часто являлся с инспекцией и заставал всех врасплох. Если он обнаруживал у работника или работницы хлеб или деньги, спрятанные под пальто… Он раздевал провинившихся догола, избивал кнутом и бросал в тюрьму. Те, кого Муррор сажал в тюрьму гетто, как правило, вживали. А вот те, кого он отправлял в лукишки, потом чаще всего оказывались в панарах. Кто нынче на воротах, это был вопрос жизни и смерти. По пути с улицы Вивульского невольники узнавали у членов других бригад, только что вышедших из гетто на ночную смену, про ситуацию у ворот. Если дежурили немцы, рассматривалось несколько вариантов действий. Свернуть и сделать круг по соседним кварталам, выгадать время, а там немцы, глядишь, уйдут. Можно было оставить материалы, по крайней мере, на время у евреев, живших в доме для рабочих, Кайлис. Он находился неподалеку от ИВО. Но бывали случаи, когда группа подходила к воротам слишком близко. Повернуть незамеченными уже бы не удалось, и приходилось проходить досмотр у немцев. Шмерке был дерзок до умопомрачения. Однажды он среди бела дня принес к воротам огромный потертый том Талмуда и пояснил вооруженному охраннику немцу. «Мой начальник Шпоркит велел забрать эту книгу в гетто и заново переплести в мастерской при библиотеке». Гестаповец и помыслить не мог, что этот еврей-коротышка способен на столь наглую ложь, которая может стоить ему жизни, и Шмерки пропустил. «Иногда контрабандистам просто везло». Муррор обнаружил в кармане у Рахелы Крынской серебряный бокал для вина, и все испугались, что Рахеле конец. Однако она сказала Муррору, что принесла бокал в подарок лично ему, плюс добавила пару дорогих кожаных перчаток для его жены. По непонятной причине заместитель гибиц комиссара повелся на эту выдумку или согласился на взятку и пропустил Рахелу беспрепятственно. В тот день у него было хорошее настроение. Суцкивер оказался необычайно изобретательным книжным контрабандистом. Однажды он получил от Шпоркета разрешение пронести в гетто несколько пачек макулатуры в качестве топлива для домашней печки. Документ он предъявил охранникам у ворот, а пачки держал в руках. В макулатуре были письма и рукописи Толстого, Горького, Шола Малейхама и Бялика, полотна художника Шагала и уникальная рукопись Виленского Гаона. В другом случае Суцкиверу удалось внести в гетто Скульптуры Марка Антокольского и Ильи Гинсбурга, картины Ильи Репина и Исаака Левитана. При помощи друзей, имевших нужные связи, он привязал их к днищу грузовика. Не у всех историй был столь же счастливый финал. Случалось, шмерки и прочих избивали у ворот. Иногда немцы, иногда полицейские из гетто, когда получали распоряжение ужесточить осмотры. Однако в Панары никто не попал, им просто повезло. Арахела Крынская вспоминает, что хотя дело было рискованное, контрабандой занимались почти все члены бумажной бригады, в том числе множество работников из технической бригады, отвечавших за перевозку, те, кто делал коробки и ящики, паковал книги, перемещал. Один из таких технических работников завел ящик для инструментов с двойным дном и переносил книги и документы в этом тайнике под молотком, гаечным ключом и плоскогубцами. Зелик Калманович снял свои возражения и присоединился к контрабандистам. Он знал, что поскольку квота на вывоз в Германию составляет 30%, многие ценные вещи, если их не вынести, будут уничтожены. Деятельность своих товарищей он считал духоподъемной, способом нравственного сопротивления и благословлял книжных контрабандистов, будто набожный равин. работники спасают от гибели все, что могут. «Да будут они благословенны за то, что рискуют жизнями, да защитят их крыла божественного присутствия, да прибудет милость Господня со спасителями, и да дарует Он нам право увидеть закрытые письмена в мире». Шмерки впоследствии вспоминал, «Жители гетто смотрели на нас, как на ненормальных, они вносили в гетто продукты под одеждой, в обуви, мы вносили книги, листы бумаги, иногда...» Сефер Торы или Мизузы. Перед некоторыми членами бумажной бригады стояла непростая нравственная дилемма – брать с собой книги или еду для родных. Некоторые узники критиковали контрабандистов за то, что во времена, когда речь идет о жизни и смерти, их волнует судьба каких-то бумажек. Калманович с чувством отвечал, что книги потом не вернешь, они не растут на деревьях. После того, как материалы удавалось пронести на территорию гетто, их еще нужно было где-то спрятать. Проще всего было передать их Круку, который помещал самые ценные вещи в свою книжную малину, а менее редкими экземплярами пополнял библиотеку гетто. Крук вел карточный каталог, куда вписывал все находившиеся в его руках сокровища, указывал их происхождение. Вещи, украденные из помещения ОШР, вписывались как поступившие из той самой организации если написать из оперативного штаба Рейхлистера розенберга оставишь свидетельство о краже вдруг каталог попадет в руки немцев однако никто не мог гарантировать что библиотека гетто и малина к руку уцелеют а если немцы ворвутся в здание и заберут часть коллекции безопаснее было распределить сокровища по множеству небольших тайников по воспоминаниям суцкивера таких тайников было десять А запомнил он адреса семи на немецкой улице в здании, где жили он, Шмерке и доктор Даниэль Файнштейн, на Страшуна 6 в библиотеке Гетто, в домах номер один восемь и 15 по улице Страшуна, на улице Святого Иоанна Крестителя и в бункере на Шавельской улице 6. Самыми ценными предметами, которые Суцкивер вырвал из немецких когтей, были дневник Теодора Герцля, отца современного сионизма, а также актовая книга Клойза Виленского Гаона. Они были обнаружены на достаточно раннем этапе и пронесены в гетто. Их держали в двух разных тайниках. Были и другие способы прятать спасенные. Шмерки и Суцкивер передали множество предметов друзьям, полякам и литовцам, которые приходили к ним в гости в обеденный перерыв. Он Шимаэта, Библиотека из Виленского университета, забрала пачку рукописей Переца и по договоренности с коллегами спрятала их в университетской библиотеке. Поэт-литовец Казис Борута прятал коробки с документами в Литературном институте при Литовской академии наук. Некоторые ценные материалы Суцкивер передавал Виктории Кжмелевской, имевшей связи с польским подпольем. Когда он вручил ей документ, подписанный польским борцом за свободу Тадеушем Костюшка, Она опустилась на колени и поцеловала его имя на страницы Впоследствии Виктория рассказывала, что когда она передала этот документ участникам польского сопротивления, реакция была такая, будто искра попала в пороховой погреб. Однако все больше материалов увозили на переработку, и стало ясно, что бумажная бригада выигрывает сражение, но проигрывает компанию. Спасти удавалось лишь крошечную талику. Весной 1943 года Суцкивер разобрел новую тактику. Он решил создать малину в самом здании ИВО. Тем самым откроется новый канал спасения. Возможно, нужда в контрабанде отпадет вовсе. Изучив архитектуру здания, Суцкивер обнаружил рядом с балками и стропилами на чердаке большие полости. Нужно было одно – отвлечь поляка-охранника Вирблиса, чтобы в обеденный перерыв Суцкивер и его друзья могли перетаскивать материалы на чердак. По счастью, Верблис очень переживал, что из-за войны ему пришлось бросить учебу, и с радостью принял предложение двух членов бригады, доктора Файнштейна и доктора Гордона, позаниматься с ним в отсутствии немцев, математикой, латынью и немецким языком. Стоило педагогам и их ученику погрузиться в учебу, как другие члены бумажной бригады принимались таскать материалы на чердак. Тут самое время сделать паузу и задаться простым вопросом. Почему? Почему эти мужчины и женщины готовы были рисковать жизнью ради книг и бумаг? По сути, тем самым они провозглашали свое мировоззрение и воплощали в жизнь свои убеждения. Мировоззрение их заключалось в том, что литература и культура являются высшими ценностями. Они ценнее жизни отдельного человека или группы людей. Будучи убеждены, что скоро погибнут, члены бумажной бригады сделали выбор посвятить остаток жизни тому, что действительно важно, а если понадобится, то и принять за это смерть. Что касается Шмерки, книги в молодости уберегли его от преступлений и отчаяния. Настало время отплатить им за это сторицей. В душе Абраши Суцкивера жила мистическая вера, что поэзия — это сила, одухотворяющая всю жизнь. Пока он хранит верность поэзии, пишет, читает и спасает стихи, он не умрет. Кроме прочего, Своими поступками книжные контрабандисты выражали веру в то, что еврейский народ выживет и после войны, и тогда ему вновь понадобятся сокровища его культуры. Кто-то уцелеет, и тогда они достанут из тайников эти предметы, с помощью которых можно будет возродить еврейскую культуру. В самые темные часы истории Виленского гетто было трудно понять, произойдет все это или нет. И, наконец, в качестве гордых граждан еврейской Вильны члены бумажной бригады верили в то, что сама сущность их города сокрыта в книгах и документах. Если спасти книги из библиотеки Страшуна, документы из ИВО и рукописи из музея Анского, дух Литовского и Иерусалима не иссякнет, даже если здешние евреи окажутся обречены. Калманович выразил это в суровых словах. «Возможно, после войны в Вильне и останутся евреи», Написать еврейские книги здесь будет некому. Суцкивер подтвердил свою веру в пользу деятельности рабочей бригады, написав в марте 1943 года стихотворение, которое называется «Пшеничные зерна». Он изобразил в нем себя. Он бежит по улице гетто с еврейским словом в руках, приласкав его точно ребенка. Листы пергамента взывают к нему «Спрячь нас в своем лабиринте». Он закапывает спасенные тексты в землю, и его душит отчаяние. Однако ему становится легче, когда он вспоминает старинную притчу. Египетский фараон выстроил себе пирамиду и велел слугам положить в гроб несколько пшеничных зерен. Прошло девять тысяч лет, гроб вскрыли, обнаружили там зерна, посадили в землю. Из зерен взошли многочисленные и пышные ростки. Когда-то, пишет Суцкивер, зерна, которые он посадил в Виленскую почву, посадил, не закопал, тоже принесут свои плоды. Слова, вопреки всем сомнениям, вернутся на свет после нас, и ярким нежданным цветением взойдут в предначертанный час. Как в колос на стебле высоком зерну суждено прорасти, слова напитаются соком, слова станут истинным оком народа в извечном пути. Силы и воодушевления члены бумажной бригады Черпалей, помимо прочего, в осознании того, что ИВО и его довоенный директор Макс Вайнрайх живы и здоровы в Америке. Вайнрайх обосновался в Нью-Йорке в 1940 году и превратил местный филиал института в его головное отделение. Круг и Колманович были вне себя от радости, когда до них дошли отрывочные сведения о том, что ИВО возобновил в Америке свою деятельность, Как ни странно, источником этих новостей стал сам Поль. Поль был постоянным читателем газеты «Идиш Дейли Форвард» и вырезал оттуда материалы, которые, по его мнению, служили подтверждением нравственной ущербности и злокозненности евреев. Любые высказывания против преследования евреев он считал проявлением антинемецкой злокозненности. В одном из номеров газеты он нашел материалы о проведении в Нью-Йорке 8-10 января 1943 года конференции ИВО и, закончив чтение, показал заметку Калмановичу. В ней упоминались лекции нескольких довоенных друзей и коллег Калмановича, ученых, которые успели спастись из Варшавы и Вильны. Говорилось также, что на конференции принято официальное решение о переводе штаб-квартиры ИВО в Нью-Йорк. Калманович, совершенно ошеломленный, помчался в библиотеку гетто, чтобы поделиться новостями с Круком. Они обнялись, по щекам покатились слезы радости, Круг пишет в дневнике. «Только находясь в Виленском гетто и пережив все то, что пережили мы, зная, что стало с ИВО здесь, можно понять, каково нам было получить этот привет от американского ИВО и в особенности от тех, кто остался жив, кто восстанавливал еврейскую науку». Мы с Колмановичем пожелали друг другу выжить, чтобы поведать миру свою историю, в особенности главу под названием ИВО. Судьба в своей жестокости заставила нас нести бремя страшной трагедии гетто. Но нас переполняет радость и удовлетворение при мысли о том, что все, связанное с евреями и идишем, живо и сохраняет наши общие идеалы. Члены бумажной бригады были убеждены, что Литовский Иерусалим полностью не уничтожен. Живая его часть теперь в Нью-Йорке. Уцелевшие ученые когда-нибудь унаследуют сохраненные книги и документы. Мысль эта стала лучом надежды во тьме.